Детская с двумя окнами. Одно выходило в кладовую, а другое во впадину, образуемую кладовой и пристройкой для лестницы. Поперёк этой впадины лежало бревно серо-зелёное. На бревне сидели хвостами к детской голуби. Ещё спальня с одним окном на улицу. Зала не наше, оно школьное. Там стоит рояль. Поздно вечером мама там играет. Столовая, как и у всех, оклеена коричневыми обоями с чёрточками под дуб. Жёлтые стены почти целиком закрыты фотографиями, большими и маленькими, в разных рамочках. Увеличенные фотографии изображают детей, сидящих на высоких необычайных стульях, держащих друг друга за руки. Это фотографии в плюшевых рамках. Маленькие фотографии в деревянных ореховых рамках. между фотографиями этажерочки чёрные лаковые с цветочками на этажерочках кошечки, и девочки. Когда кошечку разбивали при уборке, то ставили без делушку другим боком, чтобы не видно было изъяна. Знали, что альёграфии, которые получали бесплатным приложением к книге, вешать на стены нельзя. Ну, вставляли в золотые рамы и вешали. украшали золотые рамы красными шнурами, ведущими к гвоздзю, а гвоздь сверху покрывали золочёной розеткой. На этом шнуре картина не висела, она висела на запылённых верёвочках, которые были скрыты картиной и шли к другому, настоящему крюку. У стен буфеты, на створках которых набиты разные изображения: фрукты, дичь, всё заперто. Ключи надевали на кольцо Их было много, они бренчали, их все время теряли к кольцу, поэтому прикрепляли цепочку. Мебель мягкая, обтянутая так, что дерево совсем не видно. Кресла, стулья, кушетки низкие, мягкие. На окнах джутовые портьеры с бумазейной прокладкой и с каленкоровой подкладкой. Под портьерами на окнах тюлевые занавески. Очень много мягкого, пыльного. Даже на столиках, на углу сверху были мягкие простёганные накладки, шёлк, какие-то обтянутые шёлком фуговицы и вата, пробивавшаяся из-под истёртой материи. В детской пять кроватей: четыре наших и одна бонны. Есть один стол большой и один детский низкий. Доски обоих столов сверху обиты клеёнкой. Четыре стульчика, два больших стула. они звались венская мебель. Помню свои руки на сетке. Помню, что проковырял штукатурку на стене около своей кровати, под штукатуркой оказались доски. Я был разочарован. Помню окрашенные масляной краской игрушки, я их грыз. У них вкус разочарования. Стены выкрашены белой малявой краской. В углу печка, круглая, с железной заслонкой. Она окрашена той же краской. Помню запах краски, притопки. На стене маленькое зеркало в ореховой рамке, и другая рамка, тоже ореховая. В рамке карточка сидят дед и бабушка, а рядом с ними стоят три тетки и смотрят прямо на меня открытыми глазами. Все недоделано и уже попорчено. Есть французская поговорка. Когда квартира сделана, приходит смерть. Там, где жили небогато, смерть приходила в неоконченные квартиры. Вернусь в столовую. На столике с мягкими уголками альбом с фотокарточками. Альбом переплетён в кожу и украшен какими-то цветами, вытесненными из тонкой латуни. Эти цветы поломаны. Внутри альбома в одни толстые листы, в двинутой карточки по одной, а на других маленькие карточки по две. Одни карточки ещё белые, а другие уже жёлтые. У моей крёстной, Катерины Фёдоровны Маевской, в альбоме вделана музыкальная шкатулка, можно завести. Медленно вращается валик с шипами, лениво задевая зазубья металлической гребёнки. Больше ничего интересного в том доме нет. хотя на подзеркальнике стоят какие-то дамы, поддерживающие стеклянные дудки. Это было всё вздором, от которого не осталось даже черепков, но сохранилась плесень. Такой вздор иногда делают заново.